Глава 143. В Белокане. В Белокане муха-гонец отчитывается перед Шлепуни. Они добрались до реки. Она пускается во все подробности. После битвы с летучими легионами Аскалиина, крестовый поход плутал в горах, потом пересек водопад, потом была большая битва с новым термитником на берегу речки Обжоры. Королева вносит все новости в феромон памяти. А как они туда переправились? По подземелью сатой? Нет, термиты приручили плавунцов, и те толкают их корабли из листьев незабудки. Шлепуни очень этим заинтересовалась, ведь ей так и не удалось приручить этих водных жескокрылых. Заканчивает гонец плохими новостями. На крестоносцев напали головастики. От этих стычек в рядах крестоносцев изрядно убыло. Теперь им осталось только тысяча, и среди них много раненых. Мало тех, у кого уцелели все шесть лапок. Королеву это не сильно беспокоит. Даже без нескольких лапок тысячи вооруженных крестоносцев вполне хватит, чтобы уничтожить всех пальцев на земле», — считает она. «Конечно, новых потерь быть не должно»,